Глава семнадцатая. Нингидрин. Дело епископа Хеландера. В дактилоскопии практически нет способов выявления следов рук и изначально придуманных специально для этой цели. Все основные методики были изобретены и предложены для решения совершенно иных научных проблем и лишь затем, зачастую через десятки лет, адаптированы для нужд криминалистики. Типичный пример синтез и применение одного из самых распространённых препаратов для выявления отпечатков пальцев на бумаге и других пористых поверхностях, уже знакомого нам нингидрина. Нингидрин, кристаллическое вещество желтоватого оттенка, был синтезирован в 1910 году химиком Зигфридом Руаменом. За этой короткой фразой скрывается трагическая судьба человека, чьё имя сегодня мало кто знает. Зигфрид Руман родился в прусском городке Йоханнесбурге в 1859 году в еврейской семье. Когда мальчику исполнилось 8, Румана перебрались в Берлин. Зигфрид оказался очень способным к точным наукам. Окончив школу, он поступил в Берлинский университет. В 1881 Руман блестяще защитил докторскую диссертацию на кафедре маститовой химика Хофмана. который рекомендовал подающего надежды молодого ученого на должность ассистента профессора Джеймса Дюарра в Кембридже. Еврейское население Германии в конце XIX и начале XX века составляло более полумиллиона человек. По закону они были уравнены в правах с немцами, но на деле путь к многим профессиям был для них перекрыт. Кроме торговли и финансов доступными для евреев являлись, пожалуй, медицина и наука. Да и то при известных ограничениях. Руэману с трудом удавалось найти достойную работу на академическом поприще в Германии, и он охотно переехал в Англию. В конце XIX столетия авторитет Джеймса Дюара в научном мире был необычайно высок. Химиком, физиком и биологом, это имя знакомо в связи с понятием сосуд Дюара или попросту Дюары термосы для хранения сжиженных газов. Если у вас есть дети, а по роду работы вы имеете доступ к жидкому азоту, советую вам показать им простенький эксперимент. Опускаете живой цветок во флягу с жидким азотом, а потом разбиваете замершее растение ударом о стол. Цветок разлетается на сотни мелких осколков. Феерическое зрелище. Только делайте это аккуратно. Не забывайте, что температура жидкого азота минус сто девяносто восемь целых шесть десятых градуса Цельсия. В истории науки известны многочисленные случаи, когда большой учёный проявлял себя в повседневной жизни как несносный человек. Коллеги считали Дюара сварливым, мелочным, вздорным и злопамятным, видевшим в себе центр вселенной. Числясь одновременно на двух работах, в Кембридже и в Королевском институте в Лондоне, Дюар всё время проводил в столице. Его преподавательские обязанности в Кембридже с первого дня исправно выполнял Руэман. Он читал лекцию о курсе органической химии, вёл семинары со студентами и в дополнение занимался наукой. За первые 5 лет пребывания в Кембридже Зигфрид Руйман опубликовал 15 работ в престижных журналах. 3 работы в год рекорд даже для нашего времени, когда многие учёные считают для себя возможным подписываться под публикациями своих подчинённых, в работе над которыми они не принимали непосредственного участия. Боюсь, что в современном академическом мире это стало нормой. Ройман пользовался уважением коллег и любовью студентов. Всё это обещало прочное и безоблачное будущее. Однако успехи и популярность ассистента не сочетались с болезненно раздутым эго Дюара. И в конце пятого года работы Зигфрид получил уведомление об увольнении. Шеф даже не потрудился объяснить своё решение. И не ответил на письмо своего глубоко задетого ассистента. За Руймана горячо вступилась дирекция университета. Выдающиеся способности доктора Руймана как преподавателя и учёного трудно переоценить. Он снискал всю общую симпатию коллег и признательность студентов, и директорат не видит никаких причин для его увольнения, писал Дюару де Кантринити колледжа. В результате Зигфрид Руйман получил ставку профессора органической химии. Но старанием Дюара без собственной лаборатории. Представьте себе токаря без токарного станка. Вынужденный пользоваться помещениями и оборудованием любезно предоставленными другими сотрудниками, Ройман за десять лет написал и опубликовал восемьдесят пять статей. Число беспрецедентное для любого времени и места. Одна из этих работ была посвящена синтезу ненгидрина. Между тем жизнь налаживалась. Ройман женился и получил британское гражданство. У него родился Свен Мартин, но наступил 1914 год. Разразилась Первая мировая война, повлёкшая за собой беспрецедентную травлю немцев во множестве проживающих за пределами Германии и Австрии. Германофобия распространялась и активно разжигалась и в академической среде Англии. И никого не волновало, что Зигфрид Ройман не немец, а еврей. что он британский подданный, проживший в стране более 30 лет. Преследование учёного и членов его семьи достигло апогея в 1915 году, после того как немецкая подводная лодка торпедировала и потопила британский корабль Лузитания. 7 мая 2015 года германская подводная лодка потопила корабль Лузитания, который по немецким данным перевозил пассажиров и военные грузы, а по британским являлся гражданским судном. В результате торпедной атаки погибли 1197 человек. Мартина оттиривали соученики, а семейный доктор отказывал в визитах. В 1919 году Руймэны вынуждены были вернуться в Берлин, где через 2 года Зигфрид возглавил научный центр по изучению проблем топлива. Мартин вырос, стал физиком, специалистом в области низких температур. В 1930-е его пригласили в Харьковский физико-технический институт. быв молодой научный центр, в стенах которого со временем будут сделаны многие выдающиеся открытия. Но через несколько лет после создания учреждение испытало страшный удар. 11 видных научных сотрудников, среди них корифеи советской физики Ландау, Леипунский и Обреимов, были арестованы по обвинению в шпионаже. Пятеро из них расстреляны. Мартин Ройман успел вернуться в Англию в 1937 году. По времени он ещё немного разделил бы судьбу своих именитых коллег. Террор и физика. Я сказал о том, что если бы молодой Румян остался в Харькове, он мог бы подвергнуться репрессиям, подобно своим коллегам. Есть ли у меня основание для такого предположения? Думаю, что да. В СССР-то во времени не сильно церемонились с иностранными гражданами, которых приглашали двигать вперёд советскую науку и технику. Так, после 3 лет страшных пыток НКВД выдал госбета немецких подданных, членов коммунистической партии Германии и Австрии, физиков Хольдерманса и Вайцберга. Кстати, они были не единственными, кого Советы сдали немцам. Всего после подписания позорного пакта Молотова-Риббентропа нацистам было передано более 500 человек. Вайцберг, специалист в области физики сверхнизких температур, пережил немецкий концлагеря и гетто. И после войны написал две интереснейшие книги: "Ведьмин шабыш", другое название "Заговор молчания о репрессиях 1930-х годов в СССР" и "Адвокат мёртвых. История Джойла Бренде о евреях Европы в эпоху нацистских преследований". Хоутерман просидел в немецкой тюрьме полгода, но ГИСТ показалась практичнее НКВД. Его выпустили, осознав колоссальный потенциал физика-ядерщика уже в 1941-м. За 2 года до начала американского Манхэттенского проекта он написал секретный отчёт к вопросу о запуске цепных ядерных реакций. В том же году Хоутерманс совершил очень рискованный поступок: попросил близкого друга, уехавшего в командировку в нейтральную Швейцарию, отправить телеграмму в США физику Юджину Вигнеру: "Поторопитесь, мы на правильном пути и идём по следу". Хоутерманс прожил долгую и очень продуктивную жизнь. Те, кому интересно узнать больше, могут обратиться к двум книгам физика-теоретика, профессора Университета штата Миннесота Михаила Шифмана: "Физика в сумасшедшем мире" и "Вместе в трудные времена". Совместными усилиями Сталина и Гитлера мировая история стремительно двигалась в сторону Второй мировой войны. Ройман Старший поначалу питал некоторые иллюзии по поводу нацистского режима в Германии, но после хрустальной ночи 1938 года решил вернуться в Англию. Как тут не вспомнить гениальный фильм Стэнли Кубрика Корабль дураков 1965 год. И вечные неоправданные надежды евреев диаспоры быть равноправной частью тех народов, среди которых они живут. Он не мог предугадать, что ему, уже очень пожилому человеку, предстоит пережить немецкие бомбёжки. Умер Зигфрид Руйман в 1943 году, в разгар войны, в возрасте 84 лет. Меня долго занимал вопрос, как получилось, что между синтезом нингедрина в 1910-м и его использованием в криминалистике прошло более сорока лет. Почему именно в 1954-м Оден и Фонховстен, два шведских ученых, не имевших никакого отношения к дактилоскопии, предложили применить нингедрин для выявления скрытых отпечатков пальцев на бумаге? В надежде найти ответ, я обратился к материалам шведских газет Автонбладет. И Упсальский теднинген в то время и наткнулся на поистине детективную скандальную историю, связанную со шведским епископом Диком Хелендером 1896-1978 годы. Епископ Хелендер сделал необычайно быструю и успешную карьеру. Скромный профессор теологии в Упсальском университете в 1952 он стал епископом шведской лютеранской церкви в городе Стрэннгнес. Через год, в преддверии новых выборов, его обвинили в распространении сотен писем, порочащих коллег претендентов на епископальный пост. Над сказать, что 1953 год в истории тихой буржуазной Швеции вообще был богат политическими событиями. Министр внутренних дел Гуннар Хедлунд был признан судом виновным в сокрытии доходов своей супруги, а советско-шведский скандал в связи с делом Рауля Валленберга находился в самом разгаре. Рауль Густав Валленберг, шведский дипломат, в 1944 году первый секретарь шведского представительства в Венгрии, предотвратил уничтожение Будапештского гетто, спас от гибели более ста тысяч венгерских евреев, снабдив их шведскими паспортами. После занятия Будапешта советскими войсками 13 января 1945 года был, несмотря на дипломатический иммунитет, арестован контрразведкой СМЕРШ без предъявления обвинений. расстрелян на Лубянке в 1947 году. Реабилитирован в 2000-м. Суд над епископом Хелендером наделал много шума и привлёк пристальное внимание граждан. Не остались в стране двое учёных из Уппсалы: почвовед и метеоролог Свен Туоден и микробиолог Бенг фон Хофстен. Они справедливо посчитали, что лингвистический анализ текстов писем и сравнение шрифтов пишущих машинок могут в лучшем случае дать лишь косвенные доказательства. А что если предложить выявить на письмах и конвертах отпечатки пальцев? Так появилась знаменитая статья в журнале Nature от 6 марта 1954 года. Выявление отпечатков пальцев при помощи реакции нингидрина. Казалось бы, на этом можно было бы и остановиться. Но уж больно интересно сложились судьбы всех участников истории. Свен Туоден занялся проблемами охраны окружающей среды. Он одним из первых поднял вопрос о кислотных дождях, и его блестящая карьера оборвалась внезапно. Он таинственным образом исчез в Балтийском море 29 июля 1986 года. Поисками и расследованием занималась не полиция, а военная контрразведка. Катя Родина без следов повреждений обнаружили 2 дня спустя. вместе с профессором Одином исчезла и сверхсекретная изобретённая им оборудование для обнаружения подводных лодок, испытанием которого он занимался в последние годы жизни. По данным крупнейшей шведской газеты Svenska Dagbladet, в 1970-е-80-е годы советские подводные лодки регулярно вторгались в водное пространство Швеции. Бенг фон Хопстен, женатый, кстати, на родной сестре Свента Всю жизнь активно занимался вопросами производства и загрязнения пищевых продуктов. Известный эколог, он много сделал для СССР после Чернобыльской катастрофы. Осуждённый и смещённый со своей должности епископ Хеллендер в течение 20 лет написал несколько книг, в которых полностью отрицал свою вину. В 1978 в Гётеборге он попал под трамвай и погиб. А в 2002 году ведущий шведский биолог Профессор факультета иммунологии, генетики и патологии Упсальского университета Мари Ален провела ДНК-анализ слюны из конвертов всех писем, якобы написанных апальным епископом, и не нашла ни на одном из них профиля Хеландера. Вопрос о том, совершил ли Дик Хеландер то, в чем его обвиняли, открыт вновь.